Глава вторая. После уроков Ромка обычно надолго задерживался на школьном дворе. В морозы ребята заливают здесь водой все дорожки. Получается каток. Катайся, сколько влезет. С приходом тепла двор превращается в обширный цветник. Каждый класс ухаживает за одной из клумб. Они так и называются. Клумба пятого А, клумба седьмого Б. Сколько классов, столько и клумб. Даже малыши имеют свои собственные клумбы и грядки. И нужно видеть, как стараются они ни в чем не уступать старшеклассникам. Ромасу очень нравятся эти маленькие трудолюбивые человечки из первого-второго классов. В отличие от большинства своих товарищей, он никогда не обижает их. Ну как это можно, щелкнуть по носу или толкнуть в бок малыша? Если уж у тебя чешутся руки, подойди и дай по шее десятикласснику. Так нет же, к мелкоте цепляются. Понятно, от нее сдачи не получишь. Недавно Ромка додумался, как выручить малышей из беды. Подговорил их разбиться на несколько групп, человек по десять, и хорошенько отколотить своих главных обидчиков. Так они и сделали. А Ромка тем временем отвлекал дежурного учителя. Помогло. Правда, Андрюс из 6 А, которому особенно досталось от малышей, собрал друзей и хотел отомстить. Но Ромка сказал ему пару таких слов, что он передумал. А как малыши умеют слушать? Окружат Ромку плотным колечком и давай расспрашивать о разных разностях. А ему не жалко. Пусть поскорее ума набираются. Только не всегда удается ответить на их вопросы. Уж больно бывают они мудреными. В последний раз, например, Алька из первого класса спросил, кто сильнее, пять крокодилов или три льва. Рома начал рассказывать всякие интересные истории про этих животных, ребятишки слушали не перебивая, а в конце Алька снова спросил «Кто сильнее, пять крокодилов или три льва?» И так серьезно, будто Ромка устраивал между ними соревнования. Забавно. Но сегодня Ромке не до малышей, он старается как-нибудь незаметно прошмыгнуть через двор, только бы никто не окликнул, не увязался за ним. Со вчерашнего вечера тайна словно еще подросла, и не было уже никакой возможности носить ее в себе. До тропинки, ведущей от школы на корабельное кладбище, ближе всего через калитку. Но Ромка пользуется ею лишь в тех случаях, когда идет домой вместе с товарищами. А так у него есть потайной лаз, о котором никто не знает. Ромка оборудовал его в дальнем углу школьного двора, где молодые деревца подступают прямо к высокому глухому забору. Проскользнув за деревца, Ромка вынимает из забора два длинных гвоздя и раздвигает доски. Потайной ход открыт. Ничего особенного, но, честное слово, это куда интереснее, чем ходить, как все, через калитку. И вообще, лаз у него почти автоматический. Проскользнешь него, и доски закрываются сами. Пробежав немного по тропинке, Ромка свернул в кусты. Огляделся. Никто не следовал за ним. Тогда он нагнулся и сдвинул с места прямоугольный кусок дерна. Под ним оказалась фанера, а под фанерой – углубление, выложенное обломками кирпичей. Это был главный тайник. Ромка готовил его для хранения самых секретных вещей. Но когда сделал, оказалось, что прятать в нем нечего. Лишь один раз лежала здесь стоящая вещь – пачка пороха. Он потом очень жалел, что израсходовал ее на взрыв в пещере. Нужно было еще подержать порох в тайнике. А вось пригодился бы для чего-нибудь более важного. Теперь Ромка, отправляясь куда-нибудь, хранит в тайнике портфель с учебниками. Правда, он всякий раз убеждает себя, что прячет в тайнике сверхважные документы, за которыми охотятся враги Советского Союза. Однажды, когда у него не было еще тайника, портфель исчез. Вот было чудо расчудесное. Два дня он не делал уроков. Учтения ругали, даже сочувствовали, честное слово. А ребята завидовали. В школе ни у кого и никогда не пропадали портфели. Потом портфель нашелся. Обнаружил его у почты колхозный бригадир. Все было в полной сохранности, только на коже повсюду виднели следы крупных зубов. Да один угол в грязи. Загадка, правда ведь? Так она и осталась для всех загадкой. Некоторые пытались свалить вину на Ромку, будто он нарочно потерял портфель. Действительно, так могло показаться. Ромка не знал, что ответить. Выручил пят раз. «По-вашему, выходит, что портфель изгрыз тоже Ромка?» Спросил он тех, кто требовал разобрать поведение Ромки на сборе отряда. Те сразу смолкли. Они читали Рома Сады или Дониса, способным на любую выдумку, но не мог же он действительно изживать собственный портфель. А дело было проще простого. Ромка посмотрел на следы зубов и сразу догадался обо всем. В тот день он не съел колбасу, которую дала ему в школу мама, а после уроков забросил по своему обыкновению портфель в кусты, что росли сразу за его потайным ходом в заборе, чтобы не мешал. Там-то и разыскала портфель, судя по следам зубов, большая собака. Таскала, жевала, но до колбасы так и не добралась. Жаль, все равно колбаса протухла. Но вон и Гражина. Не идет, а прыгает на одной ноге. Худущая-прихудущая, а все прыгает да прыгает. И откуда только силы у этих девчонок берутся? Вот мыли они недавно у себя в классе полы. Мальчики и девочки вместе. Так через пять минут у Ромки прямо-таки затрещала спина. Другие ребята тоже присели отдохнуть. А девчонки весь класс вымоли и ни разу не пожаловались, что устали. Потом еще в баскетбол пошли играть. «Чего это, ты распрыгалась?» Еще издали спросил Ромка. «Тренируюсь. 252, 253, 254. Зачем это? Надо. 260, 261. Да перестань ты. 200. Ну вот и сбилась. Прибольшое тебе спасибо». Ромка запомнил, на каком счете она сбилась, но говорить не стал. А то еще до самого моря на одной ноге проскачет. «И всегда вы, мальчишки, все портите», — притопнула ногой Гражина. Но долго сердиться она, видимо, не умела так как сразу же стала рассказывать о соревнованиях в прыжках через прыгалку, которыми увлекается ее класс. «Я уже два раза почти чемпионкой была. Сперва пяти, а потом двух прыжков не хватило. Марити задается, что мне никогда в жизни не догнать ее». «Это какая Марити? Мачулайтити?» – заинтересовался Ромка. «Она». Ромка хорошо знает эту девочку. Спортсменка, высокая, сильная. Гражина против нее все равно, что салака против лосося. «Думаешь победить?» – серьезно спрашивает он. «Сомневаешься?» Ромка пожимает плечами. «Так ты не сомневайся!» Грожина поднимает камень и, широко размахнувшись, швыряет его далеко вперед. «Клянусь, голова эсминога, не хуже мальчишки», – отмечает про себя Ромка. «Ему все больше нравится эта уверенная в себе девочка. Не ломака. И упорная. Такая, чтоб стать чемпионкой, сто лет тренироваться будет. И станет. Слушай, а когда ты успела занести домой портфель?» «Вот еще время терять. Забросила в кусты и все. На обратном пути возьму». Ого! Это уже совсем понравилось Ромке. «Полный вперед на Порто Пренс!» – командует он. «А почему именно на Порто принц заинтересовалась Грожина, ускоряя шаги. «Так я назвал наше корабельное кладбище. Непонятно и таинственно. Вот еще...» – она часто говорила «вот еще...» «Чего тут особенного, когда такой порт правду есть?» Увидев, что Ромка обиженно поджал губы, добавила «Ты лучше скажи, есть у тебя тайна или нет?» «Клянусь головой осьминога!» «Так зачем мы всякой чепухе разговариваем?» В это время тропинка вывела их на берег довольно обширной бухты, сплошь заставленной старыми облупленными судами. Они стояли так плотно, что перескакивая с одного на другое, можно было обойти почти всю бухту. Лишь посередине до входа в бухту сверкали на солнце небольшие озерки чистой воды. Тут все и произошло. На берегу? Где? Не спеши. Это такая тайна, что... Ромка хмурит густые брови и многозначительно покачивает головой. Ладно, замру. Тогда слушай и не перебивай, а то пропущу что-нибудь. Значит так. Три дня назад отправился я после уроков на рыбалку. Любимое мое место у самого входа в бухту. Там катер стоит. Звездочка называется. Я на нем и снасти храню, и все прочее. А ловить я люблю на донки. Камбалу. Клюет в том месте, лучше не придумаешь. Только успевай закидывать. У меня на каждой донке по пять крючков. Однажды в раз пять камбал вытащил. Не веришь? Честная пионерская. Правда, маленькие попались. Слушай, Ромка, решительно перебивает девочка. Или ты о тайне говори, или я домой пойду. Так я же рассказываю. Значит, пришел я на катер. Достал из донки. У меня их четыре. Три забросил хорошо, а у последний грузило сорвалось. Стал искать на катере что-нибудь подходящее. Болт какой-нибудь или трубку. Но, как назло, ничего не попадалось. Пришлось лезть в машинное отделение. Только спустился по трапу, как на палубе раздались чьи-то тяжелые шаги. Сперва одного человека, потом с соседнего судна перепрыгнул другой. Представляешь? Ага. Я хотел вылезти, но услышал такой разговор, что решил лучше переждать в трюме. Один голос был знакомый, тонкий такой. Но я так и не припомнил, чей он. Второй глухой, простуженный. Никогда не слышал. «Этот?» – спросил глухой голос. «Он самый вацис», – ответил знакомый голос. «Помню, красавцем был. Бывало, мы на нем со штурмфюрером Фальки километров по 30 в час отмахивали». «Ума не приложу. Как это решился ты в наших местах появиться?» «Во-первых, я покойник. Может, кто и не поверил, что меня убили, так за 10 лет убедились. Я за все это время ближе, чем за тысячу километров к нашим местам не приближался. Колесил по России». Год вот в одном месте, два в другом, чтобы не успели приглядеться. Сюда приехал прямо из тайги. В лесорубах ходил, золотишка с лихими ребятами промышлял. Чего глядишь так? Нет, не грабил. Своими руками намывал. В Сибири простора еще хватает, есть где с советской властью разминуться. Это значит во-первых. но ну, во-вторых, захотелось старых дружков повидать. Тебя вот, например. Не то проскрепел, не то засмеялся тот, у которого был глухой голос. Я прижался к переборке и замер, даже дышать боялся сердечно признался Ромка. Еще бы. В глазах девочки понимание и сочувствие. А дальше что? Дальше они зашли в каюту, и я перестал разбирать слова. Сколько они пробыли в ней, не знаю. Мне показалось, часов сто. Потом вернулись на палубу. И я услышал еще. Значит, договорились? Спросил глухой голос. Да. Желательно бы, однако, задаточек. Держи. Сам понимаешь, денег у меня не густо. И не надо, не надо денег. Я же человек с понятием. Золотишко мне куда больше подходит. Все, помни только, что я покойник. Сделаешь живым, так я тебя быстренько в покойнике определю. А сейчас не спеши на берег, подожди здесь, пока я до него доберусь. Тот, что грозил, ушел. Потом ушел и второй. Когда я вылез из трюма, их уже не было видно. Вот это тайна, всем тайном тайна, восхищается Грожина. Мне первый рассказал? Угу, здорово. А я бы ни за что не вытерпела целых три дня. Не вздумай болтать. Вот еще». Когда двое знают, можно хоть год молчать. Пошли на звездочку, осмотрим хорошенько все. Может, они следы какие оставили? Пройдя немного берегом, они перебрались на рыжий от ржавчины пароход с большущими вмятинами на обоих бортах. Он напоминал сейчас огромную консервную банку, смятую, никому не нужную. Пароход больше не плавал, он стоял на дне корабельного кладбища. В трюмах его плескалась вода. На палубе топорщился лес причудливо изогнутых прутов и балок. Окна надстроек без стекол. Двери печально повисли на полу отвалившихся петлях. Пробирались по палубе молча, размышляли. «Слушай, Ромка, а кто такой штурмфюрер?» «Ага, этого она не знает. Фашист. У эсэсовцев чины были такие. Штурмфюреры, штурмбанфюреры и всякие другие фюреры». «Ну, идем тогда побыстрее. На звездочке нужно все хорошенько обсудить». Гражиня не терпелось действовать. Ее горячая натура так рвалась к разгадке тайны. «Далеко еще?» «Сразу вон за тем теплоходом», — ответил Ромка. Но не скоро добрались до него ребята, ведь место это потому и называлось кладбищем, что на вечную стоянку сюда приводят отслужившие свой век корабли. Ну, такие, что по старости и ветхости не могут больше плавать по морям и океанам. С парохода ребята спустились на длинную баржу. Потом попали на полузатонувший рыболовный траулер. Борт о борт к нему стоял еще один. И только после этого Ромка и Гражина очутились на теплоходе. Когда-то он был выкрашен белой краской. Сейчас она клочьями трепыхалась на ветру. Ромка распахнул двери трехэтажной настройки. «Сюда!» Палубы не пройти. Гражина зашагала вслед за Ромкой по узкому темному коридору. Ни дверей, ни окон. Служебный ход, объяснил Ромка. Без тебя знаю. Коридор вывел их к левому борту судна. Сейчас они попадут на звездочку. Гражина, ловко перепрыгнув через груду балок, обогнала Ромку. Но за теплоходом ничего не оказалось. Ромка даже глаза протер от неожиданности. Был катер и нет катера. Ромка тупо смотрит на воду. Гражина смотрит на Ромку. Это... Это что такое? Говорит он наконец. Ты у меня спрашиваешь? Словно бомба взрывается Грожина. Врун ты несчастный, трепач противный. Глаза ее горят гневом. Никогда еще так не обманывали. Да я клянусь головой, молчи, а то снова разорвешься. Грожине очень хочется хорошенько стукнуть Ромку. Руки сами так и сжались в кулаки. Но нет, она не сделает этого. Слишком большая будет для него честь. А она презирает Ромку. Девочка круто поворачивается и, снова перепрыгнув через груду балок, скрывается в коридоре теплохода.